и сравнивать себя, и ссориться, и хвастаться. Призадумался дедектор. Приглядывался, приглядывался к одежкам, но так ничего и не мог понять. Помогло одно событие. Пуховик, в общем, успел почти всех одежек сманить, кроме одной телогрейки да кожаной курточки. Эту курточку он, во-первых, побаивался слегка, а во-вторых, она и появлялась редко. Прогуливала в основном все уроки, болтаясь в ночи. Но, наконец, пуховик улучил момент и подлез к ней все-таки. «Знаешь, я давно хотел с тобой поговорить, да все не решался», — говорит он курточки. «Ну и дальше бы не решался», — отвечает та. «Противный ты, какой то пухлый». «Я не виноват, что я такой толстый. Таким уж я на свет родился, пухловиком. Я, может, тоже хотел бы быть тонкой кожаной курточкой, да ведь не всем везет». «А еще ты очень уж тихий. Что ж, я бы хотел быть храбрым, да не выходит. Ну иди отсюда». «Есть у меня одна вещь, но чтобы пользоваться ею смелости не хватает. Ерунда какая-нибудь?» «Нет, наоборот. Чудесная вещь. Жир невесомости». А и правда, у бормотехника был такой странный жир, которым если помазать предмет, то предмет как бы теряет в весе. Если целиком этим жиром намазаться, можно из крыши прыгать. Ничего не будет, опустишься просто, как лист бумаги. Это на рельсах метро слоники отыскали. Так, ну ладно, говорит курточка, а что ты за это хочешь? Мне другие одежки рассказывали, что у твоей хозяйки есть подруга. детектор ее очень любит. И подарил ей какие-то игрушки, куколки, что ли, прям-таки волшебные. Принесла бы ты мне одну такую куколку, а? Я бы дружил с ней, а то со мной не водится никто, я так одинок. «Ага, значит, я должна своровать тебе куклу. А что ж ты ко мне пристал, а не прямо к ее телогрейке? Да ты знаешь, она какая-то немного двинутая, что ли. С ней вообще ни о чем не договориться. А со мной, значит, договориться. Нет, но ты все-таки нормальная одежка. Слышишь, соглашайся, всего одну. Он ей еще подарит, а ты зато сможешь летать. Ты же не тряпка половая, как некоторые. Они пускай себе ползают, а ты лети». Они все наволочки в душе, а ты, я знаю, в душе парус. Вот и лети. — Ага, — сказала курточка, — ну дай посмотреть свою мазь Пуховик поколебался, но дал. Курточка открыла банку и мазнула пуховика жиром. А когда пуховик потерял в весе, привязала его на веревочку и повела, как воздушный шарик, к детектору. Тот уже спать ложился. Вдруг услышал стук, открыл, а там курточка с пуховиком, который весь обвис со страху получаете отдуваясь, говорит курточка, этого дирижабля. Вот откуда у нас вся зараза. Через него пришла. Надо его на тряпки для школьных досок пустить. Разберемся, сказал дедектор и запер пуховика в шкафу. На следующую ночь одежки собрались, как обычно, а дедектор к ним вышел удрученный. Нехорошо всем стало. Эх вы, бессовестные обличья, горько сказал дедектор. Вы ли победители манекенов? Вы ли хранители тайны елочных украшений? Ничего-то в вас не осталось, улетучилась ваша тайна. Отправляйтесь же на свои вешалки, становитесь обратно требухой гардеробов. их вы, тряпичные человечки!» Заплакали одежки, но не посмели ничего возразить. «Но не все из вас соблазнились», — продолжил детектор. «И сейчас я хочу, чтобы вы выслушали такого. Выйди сюда, телогрейка». И телогрейка робко выступила на свет. Рукава ее и подол были подрублены и подшиты толстыми нитками. Пуговицы были желтые, со звездочками, военные. Но сама она всегда была самой тихой и застенчивой из одежек. «Прежде чем мы будем решать, что с вами делать, — сказал дедектор, — я хочу, чтобы вы выслушали одну историю. Чудесную историю о том, как велика бывает роль одежды в судьбе отроду многих созданий. Ну же, телогрейка!» Не смущайся, о, застенчивая, попросил дедектор. Предстоящий рассказ — не только исполнение моей просьбы, но и твой долг, твои собратья в беде, которые ты избежала. Помоги им, они нуждаются в твоей повести. И телогрейка рассказала. Это было прошлой зимой. Я висела на кресте возле леса. Меня повесили еще с лета, чтобы пугать птиц. Но они меня не боялись. А потом выпал снег, И птиц не стало, я висела совсем одна. Как-то ночью несколько снеговиков пришли, вытащили мой крест и понесли куда-то. Они обращались со мной очень почтительно,